Он с той же самодовольной улыбкой рассказал об овациях, которые были сделаны ему вследствие этого проведенного положения. «Я очень, очень был рад. Это доказывает, что, наконец, у нас начинает устанавливаться разумный и твердый взгляд на это дело».